Китай-Городцев заехал за Морецким рано утром. Композитора пригласили на телевидение. Накануне они договорились, что Китай-Городцев будет у марецкого в восемь утра, но приехал он в половине восьмого. Накануне, поздно вечером, Китай-Городцев разговаривал с Костюковым, который рассказал, что ему удалось раскопать за последние дни. Новостей было много, и одна неожиданнее и хуже другой. Подъехав к дому, Китай-Городцев прямо из машины позвонил своему клиенту. «Алло». Раздался в трубке спокойный голос человека, которого ничто не тревожит. «Я внизу», — доложил Китай-Городцев. «Разве уже восемь?» Ни удивления в голосе, ни досады. «Вот Китай-Городцев так не умел». «Нет, сейчас половина восьмого. Просто знаете что я уже здесь». «Что он готов, и клиент может на него рассчитывать». Без десяти восемь в машину позвонил Морецкий. «Я выхожу». «Это Китай-Городцев так его приучил». Клиент не может выходить к машине в одиночестве. Его у двери квартиры должен встретить телохранитель. Потому что сразу забронированной дверью квартиры клиента встретит пугающий недружелюбный мир. Мир полной опасности. китай огородцев вошел в подъезд. Дом под охраной. Тут дорогое жилье, и жильцы не из простых. Охранник кивнул Китай-Городцеву, как старому знакомому. Лифт, нужный этаж. Едва китай огородцев позвонил, Морецкий открыл дверь. Вальяжен, по обыкновению, хорошо одет и благоухает дорогим парфюмом. «Привет», — сказал коротко. Неужели даже не подозревает о том, какая опасная возня вокруг него затеяна? Неужели ни разу ни в чем не усомнился? Неужели спокойная и безбедная богемная жизнь так его расслабила, что он не задумывается о подстерегающих опасностях? китай вызвал лифт. «Игорь Александрович», — сказал он вполголоса — «получены новые сведения». Пришел лифт. Открылись двери. «Какие сведения?» — спросил Морецкий, входя в лифт. «Касающиеся генеалогического древа. Это схемы, которую вы мне показывали». Пауза. Лифт как раз прибыл на первый этаж. Там охранник. Морецкий явно не хотел обсуждать эту тему при посторонних. Он молча кивнул охраннику, проходя мимо. И только уже на улице произнес досадой. «Ну, что там у тебя?» У него стремительно портилось настроение. мои коллеги провели небольшое расследование сказал китий огородцев увы но преподнесенная вам схема является фальшивкой сели в машину тебе то какая разница с возрастающей досадой осведомился саморезкий минуточку просительно сказал китий огородцев ведь он еще только подступался к самому главному дело не в том что вам подсунули фальшивку заработав на этом деньги все намного серьезнее игорь александрович К этому старику приходил человек и попросил его состряпать фальшивку и даже заплатил деньги. За фальшивку заплатил, заметьте. «О ком ты говоришь?» «Мы пока не знаем, но мы его найдем». «А он был, этот человек?» «Да», — твердо сказал Китый Городцев. «И он заплатил деньги?» «Да». «Сколько?» «Десять тысяч рублей отдал сразу и еще столько же пообещал заплатить за выполнение заказа». «Ну и как заплатил?» «Думаю, что заплатил». И тогда морецкий засмеялся он смеялся и качал головой Ха -ха -ха -ха -ха. я когда-нибудь узнаю кто это сделал говорил он сквозь смех я когда-нибудь обязательно узнаю послушай я-то думал что это дедулька на мне решил подзаработать и все удивлялся как же он старый хрыч, не побоялся пойти на подлог это оказывается и не он вовсе Ха -ха -ха -ха -ха". и снова смеялся захлебываясь смеялся до слез «Слушай, это же большущий скандал. Эти подонки меня разыграли!» «Кто?» – спросил Кита Городцев. «Если бы я знал, я бы этих шутников размазал по стенке!» Кита Городцев ничего не понимал. И выражение лица у него, наверное, было соответствующее. «Ну чего тут непонятного?» – сказал Морецкий. «Это кто-то из своих. Подстроили каверзу и теперь из подтишка посмеиваются. В тусовке без розыгрышей не обходятся. Ты знаешь, как зло иногда шутят?» Одного детского писателя однажды так подставили, что моя история – это просто детский лепет на лужайке. давняя история, но про нее до сих пор вспоминают. В общем, один записной шутник звонит этому писателю по телефону и на полном серьезе говорит, что так, мол, и так. Звонят ему из министерства, то ли морского, то ли речного, не помню. И вот на коллегии министерства принято решение одному из новых пассажирских лайнеров Дать имя товарища писателя Потому что как орденоносец, лауреат, секретарь союза писателей и вообще Ну и не будет ли товарищ писатель любезен дать свое согласие? Ну, тот, естественно, хм, хм, волнуется Все-таки не каждый день твоим именем корабли называют В общем, дал он согласие Его поблагодарили и обещали позвонить Проходит время, звонок Тот же шутник серьезным голосом и вроде как с извинениями Неувязочка, мол, товарищ писатель случилась «Пассажирского лайнера нет, зато есть сухогруз, но сухогруз большой, и давайте ваше имя ему дадим». «Ладно», — говорит, помявшись, «пускай будет сухогруз». Еще время проходит. Через несколько дней снова звонок. Первым делом перед бедолагой этим извиняются. Говорят, что даже как-то неудобно теперь обращаться, но решение коллеги есть, и надо что-то делать. В общем, предлагается почти равноценная замена. «Вместо сухогруза баржа». «Писатель уж совсем расстроился, но хоть баржа, а все-таки корабль». В общем, и тут он соглашается. Ну и на этом, понимаешь, шутники не остановились. Когда они звонили последний раз, вместо баржи был уже буксир. Морецкий засмеялся смехом человека, которому наконец-то открылась подоплека происходящего. И от того, что все прояснилось, так легко и безоблачно стало на душе, что почему бы действительно не посмеяться». «Ваше якобы генеалогическое древо — это не розыгрыш друзей», — сказал китай-городцев. «Поверьте, не розыгрыш». Ха -ха -ха, «Почему же?» — смеялся Морецкий, махая рукой. «Не говори, мол, глупостей!» «Потому что, когда ваша сестра обнаружила подлог и захотела встретиться с этим архивариусом, Мятликов его фамилия, выяснилось, что того убили». Морецкий захлебнулся собственным смехом. «Такое изумление не сыграешь!» «Китай-Городцев, во всяком случае, не сыграл бы». «А вы разве не знали?» – спросил он. «Нет». У здания телецентра Морецкий даже не сделал попытки выйти из машины. Он молчал, и тишина становилась гнетущей. «Ему уже надо было идти в студию, но какая может быть студия в таком состоянии?» «Время», – подсказал ему Китай-Городцев. «Пошли они все к черту!» – поморщился марецкий Включил радио, словно хотел отгородиться от всех музыкой, остаться наедине с самим собой. — Можно я задам вам вопрос? — спросил Китай-Городцев. — Валяй. — Вы сказали, я думал, что это старик на мне хотел заработать, и все не мог понять, как же он осмелился пойти на подлог. Значит, вы знали о том, что он продал вам фальшивку? — Знал. — Откуда? — Ну, какую из меня граф? Морецкий повернул голову и с печальной усмешкой посмотрел на Китай-Городцева. Он не питал иллюзий. Он все знал давным-давно. Ну, музеи, но ну, новые памятники на могилы своих якобы предков. Китай-городцев хотел спросить, как все это следует понимать, но не смел. Слишком все неожиданно. Надо сначала привести мысли в порядок. По радио передавали новости. Американцы запустили космический челнок. В российском Белом доме собралось на свое очередное заседание правительства. В Киеве Хосе Карерас даст один единственный концерт. «Ты был когда-нибудь на концерте Карероса?» – неожиданно спросил Морецкий, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Нет». «Тогда поехали». «Куда?» – не понял Китай-Городцев. «В аэропорт. Первым же рейсом улетим в Киев. Послушаем Карероса и сегодня же вернемся». Китай-Городцев почти не удивился. Уже бывало, что клиенты срочно меняли планы, и они мчались, куда-то ломая расписанный накануне едва ли не по минутам график. Но чтобы вот так на концерт этого, как его, Карероса, «Значит, в аэропорт?» — захотел услышать подтверждение китай-городцев. «В аэропорт. Паспорт у тебя с собой?» Китай-городцев кивнул. «Паспорт с собой. И еще пистолет. Пистолет с собой не возьмешь. Слишком мало времени, чтобы согласовать все вопросы. А там границы и другое государство. Но можно позвонить в Барбакан. Кого-нибудь пришлют и там, в аэропорту, оставить своему человеку оружие». Телохранитель китай-городцев «Кажется, я разгадываю загадку характера Морецкого. Раньше мне приходилось иметь дело с людьми совсем другого склада ума, уклада жизни, других интересов и устремлений. Телохранителя нанимает только тот, у кого есть деньги на персонального охранника. А эти деньги имеет только тот, кто их зарабатывает или ворует, но дело сейчас не в терминах. Словом, он предприниматель или банкир. Я в предыдущие годы насмотрелся на этих людей предостаточно». Они отличались друг от друга возрастом, внешними данными, уровнем образования, отношением к окружающим, привычками, слабостями, любимыми анекдотами, автомобилями, семейным положением, болезнями, местом проживания. Но было то, что всех их объединяло. Это отношение к жизни. Окружающий мир представлялся им сложным и полным опасности, где невозможно расслабиться ни на мгновение. Происки конкурентов, сорванные сделки, падающий рубль, растущий рубль, котировки акций, новый закон, новый премьер, визит налоговой полиции, вброс компромата, ценовые войны, новые тарифы, арбитражный суд, сюжет теленовостей, киллер застрелил известного предпринимателя, секретарша попалась на стукачестве, цены поднялись, цены упали, топ-менеджеры перегрызлись между собой, судебный иск... Каждодневная череда событий, каждый из которых может закончиться инфарктом, приговором суда или потерей бизнеса, который тебя не только пует и кормит, но и является делом всей жизни. Поэтому не минуты расслабленности. Полнейшая мобилизация. На войне, как на войне. Вокруг враги. Жизнь, необустроенная и неуютно. Все очень скверно. Поэтому мне так сложно привыкнуть к Морецкому. Он или не знал, или не хотел знать, что порой жизнь действительно скверная штука. Казалось, он об этом даже не догадывался. Морецкий просто жил. Ни с кем не боролся. В мире, в котором он вращался, жить было легко и весело. Там лились рекой вино и музыка, женщины были прекрасны, а их наряды восхитительны. Там мужчины кутили и делали это исключительно для собственного удовольствия, а не для того, чтобы скрыться хотя бы ненадолго от проблем. Там часто не было любви, но зато не было и убийственной ненависти. А если любовь все-таки случалась, то она сгорала столь же стремительно, сколь и вспыхивала. И никто особенно не расстраивался, поскольку праздник бесконечен. Ниоткуда не ждешь опасности. Просто не подозреваешь о ее существовании. Потому что какие же опасности на празднике? Один лишь нескончаемый фейерверк. Уже в самолете, когда они летели в Киев... Морецкий сказал Китая Городцеву. «Я, честно говоря, не думал, что вы влезете во все эти дела. Кажется, он досадовал на Китая Городцева и его коллег, устроивших форменное расследование и докопавшихся до вещей, которые Морецкий хотел бы запрятать поглубже. Мне Родик Нахапетов как-то рассказывал историю. Ты знаешь Родиона нахапитова актер и режиссер. Когда-то он был женат на Вере Глаголевой». «Да», — сказал Китая Городцев. «Он, кажется, играл в фильме «Раба любви». «Играл», – подтвердил Морецкий. «Так вот, Родик рассказывал мне про кинорежиссера Марка Донского. Старик относился к Родику как к сыну, любил с ним общаться. И вот в разговорах часто бросался разными громкими именами. Говорил Родику, к примеру, «Я переписывался с американским президентом Рузвельтом». «Ну, этот факт общеизвестный, ты слышал, конечно». «Да», – кивал в ответ Родик, «а кто ж об этом не слыхал?» «Хотя знал, что все это чепуха». «Или про кино, допустим, беседует Родик». «Итальянский неореализм начался с моего фильма «Детство», — говорит Донской. «Расселение это сказал». Или про Бергмана. «Прилетаю я в Стокгольм, а утра по самолету меня встречает Бергман и, обнимая, говорит, что учился мастерству, смотря мои фильмы». «Зачем ему все это было нужно?» «Человек слаб, и ему нравится, когда о нем говорят великие». «Или ему вручают орден, или присваивают какое-то звание или титул». Повернулся и посмотрел на Кита Ягородцева. Во взгляде были усмешка и вопрос. Как будто Морецкий силился понять, дошел ли до собеседника смысл сказанного, словно говорил «Ты пойми, что это очень приятно, когда вдруг становишься графом». «И какая разница, что именно выделило тебя из толпы?» «Вот я стал графом, а кто бы отказался? А что тут зазорного? Могут же быть у человека свои маленькие слабости?» «Этот потешный, не настоящий титул достался мне, и я его не украл, не отнял силы, никто ведь при этом не пострадал». Китай-городцев не успел додумать эту мысль до конца, как вдруг Морецкий произнес, глядя куда-то мимо него. «В общем, я хочу, чтобы ты свое открытие держал при себе, ни с кем им не делился». «Разумеется», – пробормотал Китай-городцев, испытывая неловкость и не зная, как ему сейчас себя вести. «Ко мне скоро пролетит моя невеста». Сказал Морецкий, будто не слышу собеседника и все так же глядя мимо него. «И когда вдруг речь зайдет о моих именитых предках, ты уж не подкачай!» Он, наконец, сфокусировал свой взгляд на китай огородцеве и даже улыбнулся, демонстрируя, что они теперь заодно вроде как заговорщики. И китай-городцеву ничего другого не оставалось, как улыбнуться в ответ. «Она у меня немка», — продолжал Морецкий. «Немецкая принцесса, потомственная аристократка». Инну Морецкую Китай-Городцев обнаружил в тренажерном зале. Одетая в трико и футболку, она бежала по незнающей устали ленте бегового тренажера. Лицо сосредоточенное. На нее надеть деловой костюм прямо сейчас можно усаживать за стол в ее рабочем кабинете. Даже прическа не растрепалась. В ней только легкая небрежность. Да и та воспринимается как изыск стиля, каприз мастеровитого парикмахера. «Здравствуйте», — сказала Морецкая. «Доброе утро». Когда они договаривались о встрече, Морецкая дважды переспросила у Китая Городцева, есть ли у него карта этого клуба. И еще бы ей не сомневаться. Телохранитель в фитнес-клубе один, без клиента. А это элитарный клуб. Тут годовая членская карточка стоит 1700 долларов. Услуги персонального тренера – 45 долларов за сеанс. Солярий – 20 долларов. Ежемесячное тестирование – 20. Массаж и консультация врача-диетолога – по 40. «Сауна – 55». «У меня корпоративная карта», – сказал Китая Городцев. «Иногда попадаются клиенты, которые посещают фитнес-клубы. Наша фирма купила несколько карт, мы поочередно ими пользуемся по мере необходимости». «Понятно. И что, необходимость настала?» «Хотел с вами поговорить». «В столь ранний час?» «7.15 утра». Морецкая ехала в фитнес-клуб и никак не ожидала, что Китая Городцев будет так настойчиво просить о встрече. «Мы с вашим братом поздно ночью прилетели из Киева». «Ну и как Киев?» — осведомилась Марицкая. Она нисколько не удивилась услышанному. «Наверное, уже привыкла к спонтанным перемещениям своего брата». «Там хорошо», — оценил Китай-Городцев. «Только жарковато». «И что же случилось в Киеве?» «В Киеве ничего». «Но ведь было же что-то такое, из-за чего вы примчались сюда». «Да, я хотел с вами поговорить». «Вы слышали от Игоря Александровича о его невесте?» «Об этой немке?» «Значит, слышала». «Да». кивнул китай -Городцев. «Допустим». «Откуда она взялась?» «Из Германии, по-видимому», усмехнулась Морецкая. «Откуда она взялась?» повторил Китай-Городцев. «Вам известно, при каких обстоятельствах она познакомилась с вашим братом и когда именно это произошло?» «В прошлом году, на Рождество». «Игорь отдыхал в Германии. В какой-то пивнушке они и встретились». Все совпадало. То же самое китай слышал и от самого Морецкого. «Вам это не кажется странным?» «Что именно?» «Все», — сказал Китая Городцев, — «она ведь голубых кровей, эта девушка чуть ли не принцесса». В его голосе можно было угадать иронию, но Морецкая то ли не заметила этого, то ли просто не придала значения. «Игорь говорил, что она аристократка. Аристократка в пивной?» «О, это у них запросто», — подтвердила Морецкая, со соловные предрассудки остались далеко в прошлом». «Да, кровь голубая, да, воспитание соответствующее, да, семейные традиции. У нее есть фамильные драгоценности, но при этом наша принцесса учится в университете, носит джинсы, гоняет на мотоцикле и обожает гамбургеры и картофель фри». «И вот она летит в Россию», — сказал Кита Городцев. «Ваш брат встретит ее в Шерементьеве, они обнимутся, и на одном квадратном метре российской земли окажутся сразу два представителя аристократического сословия». «Удивительно большая плотность аристократов на единицу площади. Вы не находите?» «Даже если иметь в виду, что один из аристократов как бы не совсем настоящий». Морецкая пропустила эту шпильку мимо ушей. «Мне не нравится эта история с принцессой», — сказал Китая Городцев. «Это плохая история. Очень странная история». «Зачем вы мне это говорите?» Вы настояли на том, чтобы ваш брат нанял себе охрану. Формально заказчиком является он, но вы инициатор, и именно с вами я готов обсуждать проблемы его безопасности. Он мог бы еще сказать ей, что она ответственнее и собраннее, чем ее брат. И не так беспечно, как Морецкий, трезве смотрит на жизнь. Но она и так, кажется, все поняла. С ней у Игоря серьезно, сказала Морецкая. Он вообще неравнодушно смотрит на девушек, но тут случай особый. Тут уже едва ли не любовь. «Если бы у них сложилось, я была бы счастлива». Так говорит мать, которая хочет устроить будущее своего сына. Она ему действительно, как мать, печется и заботится. Ей не нравится образ жизни, который ведет Игорь. Ей кажется, что пора ему остепениться. А после свадьбы все наладится. Глядишь, уедет к жене в Германию. А смена обстановки – это и смена образа жизни. «Я приехал для того, чтобы обсудить, как нам с вами действовать дальше». Вернул собеседницу в суровую действительность китай-городцев. «С этой принцессой история темная. Мы будем еще эту девицу проверять, но уже сейчас понятно, что ваш брат в опасности». Морецкая обеспокоенно посмотрела на него. «В опасности», — повторил китай-городцев, «потому что все отчетливо вырисовывается картина. Пока еще пунктирно, только какие-то очертания. Но что-то уже угадывается. И когда я услышал от вашего брата, что девушка к нему прилетает именно из Германии», Ну, а Германия-то вам чем не нравится? Потому что начинаются совпадения. Человек, который заказывал изготовление этой фальшивой генеалогической схемы, кто он? Мы пока не знаем. Так вот, он пришел к старику-архивариусу и заказал ему фальшивую схему. Заплатил деньги. При этом он шутил. Вы знаете, как он шутил? Он употребил фразу на немецком языке. А теперь вот к вашему брату прилетает принцесса из Германии. И если вы мне скажете, что это просто совпадение, я вам на это отвечу, что такие совпадения просто так не случаются. У Морецкой был BMW последней модели. Очень роскошная машина и дорогая. Любили они с братом дорогие машины. «Вас подвезти?» – спросила Морецкая. «Нет, спасибо, я сам за рулем». «Значит, завершать беседуем здесь, у здания фитнес-клуба». «Так что вы предлагаете?» – спросила Морецкая. «Срочная эвакуация!» «Эвакуация?» — помурчилась Морецкая. Слово ей не понравилось. В нем слышалось горечь отступления, пахло порохом и войной. Оно рождало негативные эмоции. «Немедленно вывести вашего брата за пределы Москвы», — сказал Китый Городцев. «Полностью отрезать от внешнего мира. Никаких писем, никаких мобильников, никаких встреч с родственниками и близкими людьми. Полный вакуум». «И сколько это продлится?» «Пока не исчезнет опасность». «Но ведь это может продолжаться очень долго». «Да». «И неделю, и месяц». «И даже год», — сказал Китый «Случаи разные бывают. Сейчас ничего нельзя сказать конкретно. Полная неопределенность. Мы пока не только не представляем себе отчетливой степень опасности, но и не знаем, от кого она исходит. Источник неопределен. Мы, конечно, будем его устанавливать, но на это потребуется время». Морецкая слушала, глядя куда-то мимо. «У нее было лицо уставшего человека». То ли занятия на тренажерах так и утомили, то ли тревога съедала изнутри. Переживания не красят, от них устаешь. Слишком много хлопот доставлял ей брат. «Нет, этот вариант не пройдет», — покачала головой Морецкая. Что-то просчитала в уме и выдала заключение. «Игорь не согласится, не станет прятаться целый год неизвестно от кого». «Может быть, и не год», — сказал Китай-городцев. «Нет-нет». Опять покачала головой Морецкая. «Я слишком хорошо его знаю. Он любит веселье, шум, суету людей вокруг, любит рестораны, клубы, любит вдруг сорваться и умчаться куда-то. На концерт Карейроса, к примеру, Китая Городцев и сам был тому свидетелем». «Это единственный надежный способ», — сказал Китая Городцев. «Не верю, что больше ничего нельзя придумать». «Это у нее не от отчаяния», — понял Китая Городцев. Отчаявшийся человек, уже не контролируя себя, призывает но ну, придумайте же что-нибудь», ожидает чуда. Морецкая чудес не ждет. Просто она умная и хладнокровная. Понимает, что любая проблема, кроме самого удобного и желаемого решения, имеет и другие решения. Пусть менее выгодные и удобные, но все же вполне пригодные к употреблению. Может быть, даже менее надежные, но почему бы не попробовать?» «Если Игорь Александрович останется в городе, необходимо существенно усилить охрану. А это дорого». «Дорого — это не проблема. Речь идет о больших деньгах». «Это не проблема», — повторила Морецкая. «Подготовьте ваши предложения и представьте их. Вам или Игорю Александровичу. Вы сейчас с кем разговариваете?» «Ясно», — кивнул Китайгородцев. «Когда предложения будут готовы?» «Уже к сегодняшнему вечеру». «Хорошо», — одобрила Морецкая. «Звоните мне на мобильный». Она посмотрела на часы. Похоже было, что время ее поджимало. Открыла дверцу своей машины. Из салона пахло парфюмом и дорогой кожей. Говорят, что деньги не пахнут. Они пахнут очень вкусно. Приятно так, бодряще. «Надеюсь, что это все не продлится слишком долго», сказала Морецкая. «Я имею в виду проблемы Игоря. Дело идет к свадьбе. Он уедет в Германию, а у меня нет другого желания, кроме как вытолкнуть его за границу. Быстрее бы он женился!» Она вдруг улыбнулась застенчивой улыбкой горячо любящей матери. Уж застенчивости Хитогородцев от нее никак не ожидал. «Мы сделаем все, что сможем», — сказал он. «Да, и вот что еще. Не дожидаясь нашего с вами вечернего разговора, сегодняшнего дня мы увеличим количество телохранителей». Он и не столько ставил ее в известность, сколько ждал одобрения. «Одобрения заказчика, которому за предоставляемую услугу придется платить из своего кармана». «Хорошо». кивнула Морецкая. «Если вы считаете, что это необходимо?» «Необходимо. В сложных ситуациях, как в нашем случае, один телохранитель – это не телохранитель». Телохранитель Китая Городцев Один телохранитель – это не телохранитель, а смертник, когда о грозящей опасности известно достоверно. Бывают ситуации, при которых одного телохранителя вполне достаточно. Например, если человеку ничто напрямую не угрожает, но предполагаемый район посещения неблагополучен в криминальном отношении. По крайней мере, человек может быть уверен, что не лишится своего бумажника, что его не разденут и он не получит увечья. Главное, чтобы конкретного человека, именно его, персонально, не хотели похитить или убить. И если же его наметили в жертвы и хотят убить... Находящийся рядом телохранитель – тоже почти стопроцентная жертва. Он не защитит, не спасет. Обеспечить стопроцентно надежную, совершенно непреодолимую защиту невозможно. Убивают монархов, президентов и миллиардеров. Ни власть, ни деньги не дают абсолютной гарантии неприкосновенности. Но чем сильнее прикрытие, тем больше усилий и средств необходимо затратить на преодоление воздвигаемых препятствий. Чем сложнее убить, тем меньше желающих это сделать. Прямая зависимость. Почти арифметический закон. Убийство надо сделать невыгодным или неудобным по исполнению. Морецкая уехала. Китай-Городцев сразу же позвонил Хамзе. Обрисовал ситуацию. Шеф все понял и лишних вопросов задавать не стал. «Ты все прикинь, Толик», — сказал он. «Что именно тебе нужно и к какому сроку?» «К двенадцати представь свои предложения. Из первоочередного, нетерпящего отлагательств есть что-нибудь?» «Люди нужны». «Личка или технари?» Про технорей я вам ближе к полудню доложу. А пока мне нужны телохранители». «Сколько?» «Хотя бы двоих». «Кого-то персонально попросишь?» «Костюков. Он уже помогал в этой истории немного в курсе. Ну и Потапов. Парень здоровый. Издалека видно, что телохранитель как раз хорошо. Режим демонстративной охраны». «Куда тебе их прислать?» «Ко мне домой». «А ты разве не с клиентом?» «Он спит без задних ног в своей квартире после возвращения из Киева. Я уже его проинструктировал, что открывать дверь он может только мне». «Ни сантехнику, ни участковому, ни даже своей сестре. У него сейчас в одном лице и сантехник, и сестра, и участковый». «Ну-ну», — сказал Хамза. «Ты все-таки присматривай там за ним, Толик». Тилохранитель Китай-городцев «Разновидности грозящих опасностей. Убийство. Тут нужен мотив. За что его могут убить? Конкуренция. Что-то я такого не слышал, чтобы композитора... Разве что Сальери отравил Моцарта. Маловероятно». Ревность. Ревность – это запросто. И сестра сказала, что он к девушкам неравнодушен. Ладно. Ревность принимаем. С оговорками. Криминальные дела, рэкет или невыплаченный долг. Деньги он тратит легко. Но когда понадобилось тысячу долларов, обратился к рестораному певцу. С его финансовым положением не все понятно. Но денежные дела можно рассматривать как причину. За что еще могут убить? версии больше Нет. другие опасности. Похищение с целью выкупа. Больше ничего не придумаешь. Ограбление. Из квартиры есть что выносить, но зачем же фальшивое генеалогическое древо? Нет, не надо сейчас об этом зачем. Пока только перебираем опасности. Что еще может ему угрожать? Вброс компромата. Полная чепуха. Правильно в тот раз Хамза сказал. Будь он политик или банкир. Нет, компромат отбрасываем. «А почему Хамза это сказал? Что за повод был?» «Ах да, Маша мостовая. Она собирала материал о Морецком. И возник вопрос, зачем?» она о Морецком писала статью, за деньги, комплиментарную. Написала. Вот-вот будет напечатано». Костюков сказал, что Маша еще и негатива попутно пыталась накопать. «Вот и компромат. Но что за компромат может быть на Морецкого? Ни банкир и ни политик». «Ладно, проехали». «Что еще Морецкому угрожает?» «Не вижу больше ничего». «Тебе родные?» «Из родных у него одна сестра». «Надо бы ей намекнуть об осторожности». «Ей что-то угрожает?» «Ее похищают, Морецкому предъявляют требования о выкупе». «А он ее не любит», — сказал в тот раз «умерла». «Вот вам и здрасте». «У них неважное отношение, это чувствуется». «И вот ему говорят, что ваша сестра, мол, у нас и платите за нее выкуп, а не то...» «Не заплатит». Но не любит он ее. И чихать он хотел на то, что у нее неприятности. Вариант не проходит. Значит, давление через родственников исключено. И что у нас теперь сухом остатке? В остатке у нас неприятности, грозящие именно Морецкому. Только ему одному. Но я не понимаю, черт побери. Я совершенно не понимаю, в чем дело. «Мне не очень нравится то, что вас стало так много», сказал Морецкий. Он недавно проснулся и сидел в кресле, облаченный в атласный с отливом халат. Может, он все-таки действительно граф? Когда на него смотришь, все сомнения относительно благородства происхождения исчезают сами собой. «Это необходимость», — ответил Китогородцев. «Какое-то время мои товарищи будут мне помогать». Костюков и Потапов безмолвно одним только своим видом дали понять, что помочь они готовы. Морецкий обвел их взглядом и, не таясь, вздохнул. Наверное, они представлялись ему непреодолимой силой, с которой поделать все равно ничего нельзя. — Это еще не все, — сказал Китогородцев. — Я прошу вас пойти нам навстречу и переехать только на время, в другое, более безопасное место, здесь, в Москве. — То есть? — приподнял бровь Морецкий. До сих пор он пребывал в полудреме и только сейчас, после слов Китогородцева, проснулся окончательно. — Пока обстановка не прояснится, — сказал Китогородцев. «Пока у нас нет полной уверенности в том, что...» «Полная чушь!» — возмутился Морецкий. «Как ты себе все это представляешь? С какой стати я куда-то поеду?» «Здесь находиться небезопасно. Даже речи быть не может!» «Поверьте мне, я не перестраховываюсь. Просто вижу, что здесь оставаться нельзя». «Дом под охраной!» — напомнил Морецкий. «Это не охрана, а всего лишь видимость. Охранника могут, например, подкупить. У меня бронированная дверь. Но вы ведь выходите из квартиры». неприятности могут подстерегать вас где угодно, даже в лифте. Достаточно к кабине лифта снаружи прикрепить взрывчатку. Кстати, доступ в лифтовую шахту не сложен я сегодня специально проверил. Хорошо, я буду спускаться по лестнице. Там вас может ожидать киллер. На домовую охрану особой надежды нет, я вам уже говорил. Но у меня есть вы. Если будет взорван мощный заряд, то телохранители разделят судьбу клиента». Причем заряд можно заложить не только в подъезде, но и у входа в дом. Там кустарник и урна стоит. Кроме того, хотя вокруг дома есть ограждение, но территория не контролируется охраной. Для киллера никаких помех. Пути отхода тут прекрасные, лабиринт улиц, и никогда не бывает автомобильных пробок. Далее, снайпер. Рядом стоят многоэтажные дома. Из любого окна может быть произведен выстрел. Причем снайпер способен достать вас даже в квартире. Подойдите, пожалуйста, к окну. Морецкий даже не шелохнулся, но Китай-Городцев, как ни в чем не бывало, продолжал. «Вы видите окна в доме напротив, и оттуда тоже могут стрелять». Морецкий вздохнул, поднялся с кресла и подошел к окну, нервным движением задернул шторы и саркастически улыбнулся. «А так мне уже ничего не грозит!» «Между прочим, квартира под вами пустует с ноября прошлого года», — спокойно сказал Китай-Городцев. «Хозяева подыскивают арендаторов и хотят получать 3000 долларов в месяц». «Но сумма великовата. Только потому там до сих пор нет жильцов. Но если у вас действительно есть недоброжелатели, если кто-то действительно желает вам зла, тогда им достаточно всего лишь заплатить три тысячи». У Морецкого вытянулось лицо. Его собеседник знал то, о чем он сам даже не догадывался. «И что?» — спросил он тихо, как будто там, внизу, уже кто-то поселился, и Морецкий очень боялся быть услышанным. «Потом им останется завести взрывчатку и взорвать ее». Морецкого уже можно было брать голыми руками. «Поймите», — сказал Китай-Городцев участливо, — «эти многоэтажки совершенно не приспособлены для того, чтобы защищать человека. А с большинством жильцов ничего не происходит только потому, что до этих людей никому нет дела. Но едва кого-то намечают в жертву, человек обречен. Здесь гиблое место. Отсюда надо уходить». Две машины, тонированные стекла. Двигатели такие, что даже видавшие виды механики в фирменном автосервисе смотрят уважительно и тайком завистливо вздыхают. Им на таких мощных автомобилях не кататься никогда. Морецкого под прикрытием охраны выбили из подъезда, быстро усадили в машину. В том же автомобиле поехал и китайгородцев. а вашей Мерседесе на время придется забыть», — сказал он Морецкому. «Между прочим, у меня машина неплохая», — буркнул тот в ответ. «Со светофора рвет так, что все вокруг плачут от зависти». «Но ваша машина не бронированная». Морецкого привезли в коттеджный поселок, расположенный в черте города. Высокий забор, всюду телекамеры, два огромных в вольере сходят с ума от невозможности прямо сейчас, сию секунду, кого-нибудь разорвать на части. «Дом принадлежит нашему агентству», — сказал Китогородцев. купили по случаю. Тут никого посторонних, вам будет удобно». «А за чей счет весь этот праздник жизни?» — осведомился Морецкий. «Все согласовано с сыной Александровной», — обтекаемо ответил Китогородцев. Ни один мускул не дрогнул на лице Морецкого, но Китогородцев уловил тот сердится В 10 часов вечера Морецкая еще была на своем рабочем месте. Туда, в ее магазин на Кутузовском, и приехал Китогородцев. В тонюсенькой папочке, которую он захватил с собой, лежали два листка бумаги. перечень первоочередных мероприятий и подробная калькуляция затрат. Сумма набежала немаленькая. Китай-Городцев подозревал, что таких денег у Морецкая нет. Тогда у его подопечного один единственный выход — уезжать из Москвы. «У нас новая коллекция», — сказала Морецкая. «Привезли с большой задержкой. А завтра с утра все уже должно быть в торговом зале. Так что домой я уеду в час но очень раньше». То ли она давала понять Китай-Городцеву, что времени на разговоры у них мало, то ли наоборот, уже не надеялась завершить дела быстро, ей спешить уже было некуда, и она даже рада, вдруг возникшая в этой суматохе паузе. Тени под глазами, лицо как будто серое, но, как всегда, сосредоточено и деловито. Она была симпатична Китай-Городцеву. Он только сейчас обнаружил, что перед ним женщина. «Вечером все женщины красивы, вечером в них есть загадка». Так что это всего лишь вечерний эффект, — сказал он себе. Или отголоски их утренней встречи. Стройная женщина, раскрасневшаяся от физических упражнений. Сбросившая на время себя защитный панцирь делового костюма. Мимолетный эффект доступности. «Как там, Игорь?» — спросила Морецкая. «Мы вывезли его в особняк, принадлежащей нашей фирме. Спрятали?» «Нет, он вполне доступен. Вы можете позвонить ему на мобильный. Никаких проблем. Просто там надежнее». «Он не возмущался. Он выражал свое неудовольствие», — дипломатично ответил китай -Городцев. «Но мы объяснили ему, что так лучше, что он все равно сможет перемещаться по городу. То есть вы не ограничиваете его передвижение? Мы только предпримем некоторые меры предосторожности. Желаете взглянуть?» И китай выложил на стол те два листка, которые по его просьбе подготовили в Барбакане. Морецкая читала с напряженным вниманием человека, привыкшего задерживать в своей памяти множество документов. «Как все серьезно», — сказала она, дочитав текст до конца. Она и не предполагала, наверное, что защита человека, которому угрожает опасность, включает в себя столько мероприятий. Это и обследование объектов, посещаемых клиентом, и обследование трасс, по которым он к этим объектам доставляется, изучение круга людей, контактирующих с клиентом, отдельное изучение появившихся в его окружении лишь недавно, а также тех, с кем клиент уже не контактирует, но с кем общался ранее. Специальные мероприятия, направленные на обнаружение слежки, если таковая ведется за клиентом, и многое другое. «Мы как-то все это будем оформлять?» — спросила Морецкая. «О чем идет речь?» «Я так понимаю, что все это будет отражено в договоре, который мы с вами должны подписать?» «Да, естественно». «Когда текст договора будет готов?» «К завтрашнему утру. Привозите», — кивнула Морецкая. «Я подпишу». Она произнесла это с таким выражением лица, с каким обычно покупают пачку сигарет. Или свежую газету, рутинная каждодневная процедура. Человек купил газету и пошел дальше, переключившись на другое. Ничего особенного, но здесь речь шла о больших деньгах. Конечно, носовой платок в магазине Морецкая стоит 175 долларов. Но даже для нее, как представлялось китай проставленная в калькуляции сумма была внушительной. Он бы спросил у нее, конечно, не кажется ли ей сумма чрезмерной, но китай лишь кивнул с невозмутимым видом и сказал «Хорошо». А еще он сказал «Кроме прочего, мне хотелось поговорить о вас». «Обо мне?» — удивилась Морецкая. «О вашей безопасности. Мне что-то угрожает?» «Пока я этого не знаю, но, по моим сведениям, вы единственная родственница Игоря Александровича. По крайней мере, о существовании кого известно достоверно. Преступники могут угрожать и вам. И пока все не прояснится окончательно, я бы предложил вам обзавестись телохранителями». Нетерпеливый ответный жест рукой. «Нет, спасибо. Инна Александровна, беспечность не лучшее качество для человека, которому угрожает опасность. Пускай даже пока гипотетическая «Вы меня не поняли. Я ваш совет приняла к сведению и подумаю об охране. Но сделаю все сама. Спасибо за предложение». Конец аудиенции. Китайгородцев всегда безошибочно угадывал, когда ему словесным намеком, жестом или просто паузой давали понять, что обсуждение завершено. «Да, новая коллекция. Завтра утром все должно быть в торговом зале. А времени так мало». Китайгородцев поднялся. «К которому часу вы подготовите договор?» «Думаю, часам к десяти. В десять я буду здесь». «Значит, текст договора необходимо привезти сюда». «До свидания», — сказал Китогородцев. «Всего хорошего». Улыбнулась на прощание. «У нее хорошая улыбка. Интересно, кто у нее муж?» «Или мужа нет, а есть друг, как это сейчас называется?» «Она преуспевающая бизнес-леди. А у таких женщин всегда все в полном порядке, кроме разве что личной жизни». Вот с лишней жизнью у них зачастую полный швах. Силы хранитель Китэ Как легко она согласилась оплатить расходы, связанные с безопасностью ее брата. А тот даже неудовольствие изобразил. Считает, что это излишне. Или другая причина. Другая причина. Она за него платит. Другая причина. У него нет денег? Тут я не понимаю. Но она за него платит. Она оплачивает его безопасность. Хотя пока не знает, в чем там дело. И я не знаю, в чем дело. И Костюков не знает. Никто не знает. Черт побери. Теперь я понимаю, почему психую Я заподозрил близкую опасность. Составил перечень угроз. Убийство, похищение, ограбление. И у Костюкова такой же список. Стопроцентное совпадение. Но все портит фальшивая генеалогическая схема. Куда ее пристегнуть? Ее присутствие иррационально. В какой-то момент версии убийства и похищения тоже начинают казаться иррациональными. Начинаешь сомневаться в них. И от ощущения неразрешимости головоломки потихоньку едет крыша. Но если разобраться, психовать я начал не от этого, а от другого сходил с ума. Это жило у меня в подсознании. Только не выплывало до пары. Когда я начинал сомневаться в реальности угрозы для Морецкого, что-то внутри меня кричало «надо верить». Только сейчас я понял. Ведь Морецкая наняла для брата охрану. Ведь у нее был какой-то повод. Да, она говорит, что ее настораживала фальшивая генеалогическая схема. Дело не в схеме. Схема действительно лишь повод. А настоящая причина в том, что Морецкая ощутила близкую опасность. Неосознанно, но очень отчетливо. И то же самое было со мной. Никаких явных признаков угрозы. А опасность почувствовал. Интуиция. предчувствие большой беды. Вот из-за этого я психовал Из-за того, что мы с Морецкой заподозрили неладное Независимо друг от друга Таких совпадений не бывает Когда люди двумя разными путями приходят к одному итогу Вывод один Теорема верна У подруги Морецкого было вполне типичное имя для представительницы голубых кровей Патриция Рыжеволосая фройлян со смешливым лицом Она прилетела мюнхенским рейсом Хитая Горосов узнал ее сразу, едва та вынырнула из лабиринта зоны таможенного контроля. Он видел ее фотографию в досье, спешно подготовленным по указанию Хамзы. Из того же досье он знал, что у нее есть два старших брата, и отец действительно принадлежит племени баварских аристократов, а вот мать, ныне домохозяйка, в момент знакомства со своим будущим мужем работала продавцом в магазине. Этот факт мезальянса, как считали аналитики из «Барбакана», можно было принять за косвенное подтверждение принципиальной возможности женить Морецкого и Патриции. Вряд ли ее родители так уж противились бы их браку, зная, что будущий муж Патриции не приз а выходец из далекой и пугающей непредсказуемой России. Еще китай-городцев знал, что Патриция учится в университете, по окончании которого станет социологом, что она ездит на новомодном крошечном «Фольксвагене», а в прошлом году летала в Португалию на концерт «Элтона Джона». что носит часы Маркис Водч, а ее ближайшую подругу зовут Марин. Вся эта чепуха также попала в досье. Так бывает всегда, когда информацию собирается в страшной спешке, и ведущую проверку люди гребут все подряд. Китай-городцев сделал вид, что гостью не узнал. Патриция взвизгнула и бросилась на шею марецкому Вот такой, глядя на фотографию, Китай-городцев ее себе и представлял. Рыжая смешливая немка. Костюков тотчас оказался у нее за спиной. кольцо охраны вокруг влюбленных замкнулось. «Игор!» — лепетала Патриция. Игар именно так, с твердым «р» на конце. Милый акцент немецкой фройлей. Они что-то говорили друг другу по-немецки. Китогородцев ничего не понимал. Костюков показал жестом «пора идти к машине». Только теперь Патриция обнаружила рядом присутствующих посторонних. Эти посторонние были высокий ростом, коротко стрижены и, несмотря на жару, парились в темных пиджаках. Морецкий пытался было на немецком сформулировать объяснение присутствию этих людей, но словарный запас у него, похоже, был так себе. И тогда он сказал по-английски «Это мои телохранители». «Бодигард» — это слово было ему знакомо. о округлила глаза Патриция, и ее лицо стало совсем озорным и детским. «Прошу!» — с улыбкой пригласил ее к выходу китай-городцеву. Сквозь толпу встречающих, отстраняя даже не рукой, а одним лишь своим видом настырных шереметьевских таксистов, к выходу. А там уже ждет машина. Дверца распахнута. Клиентов в салон. Костюков прыгнул в машину сопровождения. Поторопился. Надо будет ему указать на промашку. Китая Городцев сел рядом с водителем. Сорвались с места и помчались. Тилохранитель Китая Городцев. Силохранитель должен отработать на асфальте до последнего, до того момента, пока не захлопнулась за клиентом бронированная дверца. А в машину сопровождения можно запрыгнуть и на ходу. Ты поторопился, переключился на машину сопровождения на полторы секунды раньше, и эти полторы секунды охрана клиента была ослаблена. Посторонний этого даже не заметит, а телохранитель сразу скажет: "Ляп в работе". Это из разряда мелочей, которые сразу выдают уровень подготовки и степень проработанности всей операции. Когда венгры выдали российским властям красноярского предпринимателя Анатолия Быкова и того доставили в Москву, в Шерементьеве разыграли целый спектакль. Я видел по телевизору, как все происходило. Самого Быкова без лишнего шума выводили через один из запасных выходов, а в зоне пролета тем временем осуществлялся отвлекающий маневр. Вооруженные люди в черных масках и камуфляже волокли кого-то с мешком на голове. Предполагалось, что это как раз и был Быков. Они бежали через зал с угрожающими криками, распугивая ошарашенных людей. Пространство зала они преодолели без помех. Им оставалось пройти только через стеклянные двери, а дальше их уже ожидала машина. И вот в эту дверь камуфлированные парни и врезались. Она была заперта. А выход был через соседнюю, в двух метрах слева. Просто они этого не знали. За те несколько часов, что в Шереметьеве готовилась операция, весь этот спектакль, никто даже не удосужился проверить, какие двери открыты, а какие заперты. Наверное, эти ребята считают себя настоящими профессионалами. Возможно, так оно и есть». Но только почему-то я никак не могу забыть ту злополучную дверь. На заднем сиденье бесцеремонная возня. Жадные поцелуи и горячее дыхание соскучившихся друг по другу любовников. Китай-городцев и водитель старательно смотрели в пространство перед собой. «Игор!» И шепот по-немецки. Наверное, Патриция уговаривала своего спутника вести себя поприличнее. Потерпеть хотя бы немного. Металлический голос Костюкова в переговорном устройстве. «Синий опель на хвосте!» И тотчас стихло в на заднем сидении. «Синий опель на хвосте» — это не сигнал о близкой угрозе, а всего лишь призыв обратить внимание на машину, приклеившуюся к кортежу из двух автомобилей «Барбакана». «Скорость 170!» — сказал в переговорное устройство китайгородцев. Приняли левее, сместились на свободную полосу, ускоряясь. «Синий опель» отстал. И вообще никто не тянулся следом. Ложная тревога. Шепот по-немецки за спиной. Идущая впереди машина с Костюковым настигает серебристый mercedes пугает его рыком крику на спецсигнала, сгоняет в правую полосу. Сзади по-прежнему никого. Но уже через минуту подтягивается серебристый mercedes Тот самый, которого пугал Костюков. Пришел в себя и теперь уязвленный решил поиграть в догонялки. Сразу видно, что двигатель у него хороший. «Подтягивается легко, без натуги. Идет по правой полосе». «Серебристый марш на хвосте», — подсказал Костюков. «Теперь скорость увеличивать бесполезно, потому что в случае с «Опелем» была своего рода проверка. Так бывает. Автомобиль настигает впереди идущую машину и повисает на хвосте. Никаких дурных намерений у нечаянного преследователя нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь значительно увеличить скорость». Преследователь сразу же отстает, потому что впереди машина идут с таким превышением разрешенной скорости, что ясно, он доедет только до ближайшего поста. А с этим «Мерседесом» совсем другая история. Ему вожжа под хвост попала, и в отрыв уйти он не даст. Будет состязаться, проверяя, у кого машина мощнее. Играть с ним в догонялки бесполезно. Да и китай-городцев и не собирался. Он дождался момента, когда Мерс приблизился по правой полосе, пошел параллельным курсом. Уже было видно азартное лицо вихрастого веснущатого парня, сидевшего за рулем, и показал парню через стекло пистолет. Водителю Мерседеса сразу разонравились эти догонялки. Он поскучнел лицом и сбросил скорость. Он все отставал и отставал. Вот его уже обошел какой-то «Жигуль», и Китай Гороцев понял. Соперник спекся, не выдержал. «Не бояться!»